6.6. Рыночная инфраструктура Функционирование экономической системы, ее равновесие и динамика обеспечивается деятельностью рыночных институтов, специализированных организаций, действующих в рамках особого рынка. В наше время эти институты связаны между собой и зависят друг от друга. Совокупность связанных между собой институтов, действующих в пределах особых рынков и выполняющих определенные функции, составляет инфраструктуру рыночной экономики. Классификация рыночной инфраструктуры, ее специфическое содержание определяется особенностями рынков, в пределах которых функционируют данные элементы. Рынок товаров и услуг представляют товарные биржи, предприятия оптовой и розничной торговли, ярмарки и аукционы, Фирмы, занимающаяся сбором, обработкой и снабжением информации участников рыночных отношений, рекламы, маркетингом, различные посреднические компании, сервисные службы и так далее Деятельность всех этих звеньев инфраструктуры товарного рынка заполняет экономическое пространство, своеобразными полюсами которого являются производители и потребители. Основная функция инфраструктуры рынка товаров заключается в том, чтобы связывать друг с другом все сферы общественного производства. Страница 82. Она обеспечивает движение товарных потоков в отраслевом и региональном направлениях, организует заключение контрактов на поставку товаров, сбыт продукции и обслуживание потребителей. Элементы данной инфраструктуры обладают очень важной способностью быстро реагировать на сигналы, идущие от спроса. Это дает возможность рынку достаточно оперативно справляться с возникающими диспропорциями и дефицитами в экономике, а значит поддерживать в ней необходимое равновесие. Рынок капиталов состоит из двух частей – кредитного рынка и рынка ценных бумаг. Кредитный рынок – это рынок заемного капитала. Его функционирование обеспечивается посредством банков, страховых компаний, различных фондов, способных мобилизовать свободные денежные средства и превращать их в кредиты. На рынке ценных бумаг продаются прежде всего доли участия в собственности предприятия. Это рынок собственного капитала, его основной институт – фондовая биржа.